Кажется, в этом году люди праздновали веселее и беззаботнее, чем обычно, будто отложили мысли о войне в тайники своих душ именно на эту волшебную ночь. Фло добралась до центра довольно рано, ее сердце упало. На площади святого Георга кроме нее не было ни души. «Ради всего святого, что я буду делать здесь одна денешенька до наступления полуночи?» — подумала она. Фло медленно пошла к мосту, чувствуя, что она чуть ли не единственное живое существо в этом районе. Бары все еще были открыты. Должно быть, они получили специальное разрешение на новогоднюю ночь. У одного из них Фло остановилась. С улицы ничего не было видно, потому что стекла закрасили черной краской, а над дверью висела занавеска. Однако изнутри доносился ангельский женский голос, напевавший «Останусь твоей, пока не угаснут звезды». Фло уставилась в черное стекло, оттуда в ответ ей ухмылялось дерзкое и бесстрашное лицо Томи Омара, взбитое на затылок кепке, неизвестно как державшийся на каштановых кудрях. Глаза их встретились, и Фло будто обожгло огнем. Она хотела его. О, как она его хотела! Никто не понимает, как мы любили друг друга, прошептала она. «Не хотите ли выпить, девушка?» Вздрогнув от неожиданности, Фло обернулась. Перед ней стоял молоденький солдатик, нервно тиская в руках форменную фуражку. Святой Боже, ему едва исполнилось восемнадцать, на его детском свежем лице запечатлелись те же чувства, которые испытывала она сама, выражение болезненного, сводящего с ума одиночества. Фло готова была держать пари, что ему еще никогда не доводилось знакомиться с девушками, что он впервые оказался вдали от дома, и это первый Новый год, который он встречает вдали от родной семьи, поэтому отчаянно ищет компанию. Может быть, вскоре ему предстояло отправиться на континент, и он боялся, что его убьют, или ему просто страшно, что она оттолкнет его. Певица в баре допела, Люди захлопали в ладоши, и тут Фло пришла в голову мысль, от которой у нее перехватило дыхание. Она поняла, каким будет ее вклад в победу. «Какая замечательная мысль, дорогой!» — весело вскричала она. «Выпью с удовольствием. Ну что, войдем?» Милли Глава первая Вы тот самый Том, который подарил ей лампу? Я представляла себе приятеля Флопа жилым человеком ее возраста. Тот. Я привез ей лампу из Австрии. Я опустилась в кресло, недовольная тем, что Томи Омара занял мое любимое место на диване, да еще положил ноги на стул. «Чем вы занимались в Австрии?» «Катался на лыжах», — дал он неожиданный ответ. Я подумала, что он больше похож на типа предпочитающего испанские курорты, где полно баров и рыбных ресторанчиков. «Всегда мечтала покататься на лыжах», — сказала я. Я не знал, что Фло хранила это. Проигнорировав мое замечание, он взял в руки газетные вырезки. Его пальцы были длинными и тонкими, и я представила... О, Господи! Я снова попыталась подавить охватившую меня дрожь. Это... «О смерти моего деда», — сказал он, — «на Тетисе». «А вы что-то знаете об этом?» — с живостью спросила я. «Я собралась взять книгу в библиотеке».